Глава двадцать восьмая. Открытие сезона охоты на моль. У них отличная база, на которую морфы не могут попасть, поэтому я не вижу здесь чего-то необычного. До ближайшего берега метров сто, а насколько я знаю, морфы не умеют плавать и вообще стараются держаться от воды как можно дальше. По крайней мере, такая информация имелась в научном отделе убежища, сказал я, не понимая что так насторожило юрико вспомни нападение орды там морфы тоже не могли попасть внутрь убежища но это их не остановило От отворот убежища до наблюдательной вышки где мы с тобой находились больше трех сотен метров А ведь юрику была права морфы не могли попасть в убежище и поэтому они начали его активно закидывать своим десантом в таком случае что мешает им сделать здесь то же самое Теперь и я понял, что так встревожило Юрико. А еще я заметила прячущихся от нас людей на одном из дальних катеров. Хотя Эшли сказала нам, что все обитатели базы отправились за добычей. У них есть армейские пайки, в которых имеются и мясные блюда. Тогда для чего травиться мясом морфов? И самое главное, куда исчезла дафи Я не видела ее с того момента, как поднялась на борт этого корыта. Да и она никогда не говорила, что родом из этих мест, и здесь имеется столь странное убежище. Слова Юрико показались мне весьма логичными. Я и сам задумывался о чем-то подобном. Про мясо морфов и исчезновения дафи точно. А вот людей, прячущихся на катере, не заметил. Давай для начала дождемся, когда вернутся наши. Мне кажется, Эшли ждет именно этого момента, И пока ничего не предпринимает. Мне все происходящее показалось очень странным еще в тот момент, когда мы оказались за первой линией местной обороны. Все там выглядит каким-то слишком хлипким и ненастоящим. Да и охраняют периметр всего два человека. Поехавшая бабка и подросток пубертатного периода с явными проблемами. Я на тот момент еще плохо соображала, поэтому мне это могло только показаться. «Да нет, тебе не показалось, я тоже подумал о чем-то подобном. Да и огнеметы, стоящие на защите, совершенно точно ни разу не использовали. Мы отъехали не так далеко от той гостиницы, чтобы морфы не смогли двинуться следом. Но они еще ни разу не нападали на первую линию защиты этой базы. От чего то они даже не подходят к ней. Могу лишь предположить, что они чего-то или кого-то боятся» задумчиво произнесла Юрику. И снова я был с ней согласен. Нужно присматривать за рыжей и быть готовыми к нападению в любой момент. Вместо ответа юрико достала из своей чудо-аптечки пару белых ядер и бросила их в рот, поморщившись от отвращения. «Никогда не привыкну есть это дерьмо», сказала она. «В случае чего я смогу задержать на какое-то время хоть тысячу человек, хоть орду морфов» и я оставила у них на кухне пару сюрпризов, которые помогут нам отвлечь внимание. Это я уже видел и не сомневался, что Юрико способно задержать и больше тысячи человек. А небольшой детонатор, появившийся у нее в руках на пару секунд, дал мне понять, что за сюрпризы оставила Юрико. Я же приготовил пистолеты, и мы начали ждать. Вполне возможно, что у нас просто разыгралась паранойя, И будет просто охрененно хорошо, если это действительно так. Через какое-то время я попросил Юрику рассказать мне, что же произошло после того, как мы вышли к той гостинице. К этому времени я смог высвободить часть внутренней энергии и создать из нее небольшой сигнальный контур. Всего метров на пять, но и это поможет нам в случае чего быстро отреагировать на атаку. Как оказалось, для меня наш поход закончился еще на том перевале, где мы решили заночевать после выхода из лабиринта. Моль тогда смогла воздействовать на всех, но ее сил оказалось недостаточно и Юрику вскоре смогла освободиться от воздействия. Она же и заставила Моль убежать, всадив в нее целую обойму. Я, даже находясь под контролем Морфа, пытался отмахиваться от нее. Ей удалось что-то со мной сделать, после чего я просто не приходил в себя. Света не нашла никаких отклонений в моем физическом состоянии, а значит, воздействие шло непосредственно на мой разум. Здесь мне никто не мог помочь. Юрика пыталась при помощи своей способности разрушить это воздействие, но у нее ничего не выходило. Долго находиться на одном месте они не могли. В любой момент нас могли настигнуть преследователи, да и Моль наверняка не оставит попыток заполучить меня, поэтому было принято решение направиться к ближайшему городу, которым и оказался Оушен. Конечно, схрон, в который мы изначально и отправлялись, был ближе, как и город рядом с ним, но этот схрон нашла и обустроила Моль, и соваться туда было бы величайшей глупостью. Сирена всю дорогу тащила меня на руках, Юрика с Рей прикрывали и заодно разведывали дорогу. Бекка выступала в роли навигатора, а Света постоянно следила за моим состоянием. Вот так мы и добрались до той гостиницы. Было очевидно, что моль всю дорогу находилась в непосредственной близости. Только так она могла проецировать в мой разум все происходящее вокруг. Вот только для меня было загадкой, почему она не попыталась захватить меня во время движения. «Для чего выжидала, когда мы вновь остановимся на отдых?» Юрико казалось, что Моль ждала, когда она сможет привлечь на свою сторону помощников. А сделать это она могла, только приблизившись к городу. Все Морфы собрались именно там, уничтожив всю органику вокруг. В принципе, эти ее мысли подтверждали и ту атаку Морфов на гостиницу. «Мы уже готовились прорываться с боем, когда подоспела помощь ты бы видел, как все мы были удивлены, когда одной из прибывших оказалась Даффи. Она ушла из убежища практически сразу, как доставила тебя, и даже не сказала, куда собирается. Впрочем, для ищеек это вполне нормально. Можно сказать, что они фрилансеры, ходят по развалинам и разыскивают всякие полезные штуки. Типа криокапсул, усмехнулся я. Что-то типа того, поддержала меня Юрико. «В общем, только благодаря тому, что с прибывшими была дафи мы не стали на них нападать. Хотя сейчас я уже сомневаюсь, что это было правильное решение». но ну, а дальше подруга Эшли смогла заметить нашу моль и пальнула по ней. «В тот момент у тебя из уха вывалилась какая-то дрянь, похожая на личинку жука. И я решила еще раз попробовать воздействовать на тебя. На этот раз все получилось, и ты очнулся». Получается, что моль смогла взять мой разум под контроль и продержать в беспамятстве почти два дня. Но я все прекрасно помню. Усталость от столь длительного перехода, запахи, приносимые ветром, слова, прикосновения, вообще все. Похоже, придется еще сильнее растягивать процесс усиления организма и переводить часть ресурсов на защиту разума. Откуда в этом мире столько существ, обладающих возможностью воздействовать на разум. В намного более развитых мирах ментальные способности считаются огромной редкостью, а в этом за неполную неделю я встречаю уже третье существо, способное воздействовать на разум. Нет, этот мир определенно очень сильно отличается от остальных. Интересно, что задумал местный архонт, раз позволяет появление подобных способностей? Вполне возможно, что мне сперва необходимо будет попытаться выйти на него или ее, а только после этого запускать обратный отсчет нашего проклятия. Но в любом случае, сперва нужно найти Элли, пока не открываться перед ней, а просто найти. На этом месте они решили устроить привал, и между ними завязалась драка. Вот же дерьмо! Выругалась одна из загонщиц, посмотрев на уходящую вверх ответственную стену. «Что ты увидела?» – тут же спросила Ванесса. «Среди их отряда находился замаскированный иерарх, причем очень сильная тварь. Она с легкостью смогла умчаться по этой стене, и этот морф определенно был с ними еще в убежище. Тварь, которая умеет накладывать иллюзии или превращаться в нормальную бабу». Ванесса посмотрела вверх и присвистнула. Стена поднималась метров на 70 и имела такой угол, что даже опытному скалолазу будет очень сложно туда забраться, если вообще получится. Но больше всего ваннесу насторожило то, что Морф находился среди людей. Причем находился с самого начала их путешествия. Выходит, что он вполне успешно скрывался в убежище Стоун. Один подобный прецедент делал любое убежище небезопасным местом. Теперь Ванесса в каждом встречном человеке будет подозревать морфа. Раз есть одна подобная особь, то вполне могут быть и другие. Морфы, в отличие от человека, стремительно развиваются, приспосабливаются к новым условиям с невероятной скоростью. Как бы она ни хотела заполучить себе того парня, Придется сперва заняться морфом, что способен жить среди людей. Ради выдаивания человечества как вида, они должны отыскать этого морфа и захватить его. Только так, возможно, будет найти способ, как бороться с подобными тварями и распознавать их. Сейчас с Ванессой были самые подходящие для выслеживания твари-люди, словно кто-то свыше направил ее сюда. Сперва морф а уже потом можно будет вернуться к первоначальной цели. «Планы меняются», – заговорила Ванесса, привлекая к себе внимание загонщиц. «Теперь мы должны выследить этого морфа». «Мы не подписывались на то, чтобы охотиться на иерарха», – заявила чунли «и ее поддержали остальные дики Он может оказаться слишком серьезным противником». «Вот же сучки». Значит, Банши и Рей Стоун, они не испугались, а иерархада набивают себе цену. Но ничего, будь по-вашему. Потом я верну все потраченное на эту авантюру с лихвой, и Таня станет моим главным спонсором. Причем сама приползет ко мне на коленях и будет умолять взять ее из самых сильных из диких под мое крыло. Каждый сверх того, что вам заплатит Таня. Произнесла Ванесса и исчезла, чтобы в следующий миг появиться за спинами у загонщиц. В этот момент у нее в руке уже были зажаты шесть красных ядер, которые загонщицы тут же пустили в дело. Теперь оставалось немного подождать, пока ядра начнут работать, и можно дальше отправляться в путь. Морф двинулся следом за беглецами, примерно через пару часов выдала глава загонщиц. Эта новость сразу подняла настроение в Анесе.ё же есть кто-то там наверху, кто-то, кому она явно приглянулась.